Удивительная вещь – память. Она не умеет врать, не носит в себе долго плохое и злое, и если не стирает его совсем, то закапывает на самом дне и укрывает хорошим. Или наряжает страшное в такие наряды, что страшным это уже и не кажется. Улыбнешься, усмехнешься, нет-нет, да и порадуешься, что все позади – и сам это как-то пережил. Но случись писать книгу, как, к примеру, эту, тут уже приходится в этой самой памяти покопаться. Всего прожитого в ней не сыскать, а что и сыщешь, то, как обрывки, клочки, вроде записок из далекого времени, которые она уже перекрасила в постельные тона, сточила в нем острые углы и выдернула занозы. Когда я записывал свой извозчик, конечно же, и подумать не мог, что ждет впереди. Но каждый раз, стоя на сцене, исполняя эту песню или еще дюжину записанных в тот же год, хоть мельком, я вспоминаю что-то из этой книги. Если просят рассказать со сцены что-нибудь интересное из прошлого, хочется вспоминать только веселое. А не веселое только в шутку. Но есть и такое, что никак не становится шуткой, и как его ни крути, ни укрывай добрым, ни ряди в улыбке, не рядится. А у песен такая чудная биография: и тюрьма, и слава, и гром аплодисментов, и грохот тюремных замков и много чего еще. Не было бы песен, не было бы этой книги, которая не только обо мне, но я о времени, застывшим в клочках записок. Память их не успела стереть или спрятать далеко-далеко. И хоть нас с песнями уже давно не называют уголовными, пусть будет так. Записки уголовного барда. «Ради памяти».